Глава 7. Покровная система. Покровную систему составляют ткани и органы, защищающие организм от внешнего воздействия. В покровную систему входит кожа с ее кровеносными и лимфатическими сосудами, дополнительные структуры кожи, волосы и ногти, железы внешней секреции, сальные и потовые и слизистые оболочки ротовой полости, желудочно-кишечного тракта, бронхов. Покровная система одежда для нашего организма. Кожа самый большой по площади и массе орган человека. В среднем площадь кожи составляет около 2 квадратных метров. Толщина кожи варьируется от 0,5 до 4 миллиметров. Наибольшую толщину кожа имеет на спине, бедрах, ладонях и ступнях, а наименьшую – на веках. Кожа состоит из трех слоев – наружного, который называется эпидермисом, дермы и подкожно-жировой клетчатки. Эпидермис, название которого переводится с греческого – как расположенный над дермой, образован эпителиальной тканью. Самый верхний слой эпидермиса состоит из отмерзших чешуйчатых клеток. Клетки эпидермиса постоянно и весьма интенсивно обновляются. Полное обновление клеток эпидермиса происходит в среднем за 20 дней. Они заполнены кератином, белком, который не пропускает воду, а также содержит белковый пигмент меланин, отвечающий за цвет кожи. Под воздействием солнечных лучей меланина синтезируется больше обычного и возникает эффект загара. Второй слой кожи дерма в четыре раза толще эпидермиса. Она мягкая, эластичная, и прочное благодаря содержанию в межклеточном веществе белков коллагена и эластина. Дерма пронизана кровеносными и лимфатическими сосудами, капиллярами и нервными окончаниями. В дерме находятся волосяные фолликулы или волосяные луковицы, корни волос с корневым влагалищем, а также сальные И потовые железы к волосяным фолликулам подходят маленькие мышцы поднимающие волос под влиянием психологических факторов возбуждение ярость или холода эти мышцы сокращаются и поднимают волосы вспомните выражение волосы дыбом встали у человека эти мышцы никакой полезной роли не играют, в отличие от животных. У животных, тела которых густо покрыто шерстью, при поднятии волос увеличивается толщина наружного волосяного покрова. Поднятые волосы с находящимся между ними воздухом лучше сохраняют тепло тела, чем волосы, лежащие гладко. Сальные железы. Почти всегда располагаются рядом с волосяными фолликулами. Они увлажняют и смягчают внешний огрубевший слой кожи, придавая ему эластичность, повышают вододнепроницаемость кожи и выделяют фермент, губительно действующий на бактерии. Потовые железы выводят из организма конечные продукты обмена веществ и участвуют в терморегуляции. Когда организм перегревается, жаркая погода, интенсивные физические нагрузки, потовые железы начинают работать интенсивнее. Испарение пота с поверхности тела охлаждает организм. Подкожно-жировая клетчатка представляет собой жировые скопления, расположенные в соединительной ткани. Подобно дерме, Она богато снабжена капиллярами и нервными окончаниями. Функции кожи. Защитная. Кожа защищает организм от внешних повреждающих факторов. Чувствительная. Благодаря большому количеству нервных окончаний кожа способна воспринимать внешние раздражения, чувство осязания. Выделительная. С потом выделяются конечные продукты обмена веществ. Терморегуляционная кожа участвует в поддержании постоянной температуры тела в пределах около 37 градусов. Это происходит не только благодаря потовым железам, в которых вырабатывается пот, охлаждающий организм при испарении, но и благодаря способности кожи, расширять и сужать кровеносные сосуды, которые в ней находятся. Мы знаем, что кровь переносит тепло по организму. Если кровеносные сосуды кожи расширены, то кровоток по ним усиливается, кровь приносит к коже больше тепла, которое отдается во внешнюю среду. Организм охлаждается. Если кровеносные сосуды кожи сужены, то кровь течет по ним медленнее и приносит меньше тепла для отдачи во внешнюю среду. Поэтому на холоде кожные покровы бледнеют, а в тепле краснеют. Состояние кожи служит показателем здоровья. Многие внутренние проблемы организма отражаются на коже. Так, например, при воспалительных заболеваниях печени, гепатитах, Возникает выраженное пожелтение кожных покровов. Чрезмерная потливость может быть симптомом заболеваний сердца. Покраснение кожи в области щек возникает при некоторых заболеваниях легких. Припухлость, отечность и темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о заболеваниях почек. Гигиенические требования к одежде и обуви Одежда и обувь должны быть не только красивыми, модными, но и отвечать ряду гигиенических требований, чтобы не наносить вред здоровью. Первое. Одежда и обувь должны быть удобными, изготовленными из легких материалов и создавать ощущение комфорта. Второе. Одежда и обувь должны соответствовать времени года, погодным условиям и температуре окружающей среды. Третье. Одежда должна быть гигроскопичной, способной впитывать влагу, что обеспечивает поглощение пота и отдачу его во внешнюю среду. Четвертое. Одежда должна быть воздухопроницаемой, то есть хорошо вентилироваться, При несоблюдении двух последних требований может наступить перегревание организма. Пятое. Все материалы, используемые для изготовления одежды и обуви, должны быть безвредными для организма, не должны содержать каких-либо вредных или ядовитых веществ. Шестое. Одежду, непосредственно контактирующую с кожей, нужно регулярно стирать. а всю обувь, кроме сандалий, носить с носками и при необходимости высушивать. Несоблюдение этого правила может привести к появлению воспалительных заболеваний кожи. Пот и кожное сало, впитавшиеся в одежду или обувь, начинают разлагаться и становятся питательной средой для микробов. Седьмое. Ношение обуви на высоком, Более 3 см каблуке приводит к деформации стопы и развитию плоскостопия. Закаливание организма Закаливание – это комплекс мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма к изменениям природных условий. По своей сути закаливание представляет собой гимнастику для сосудов. Есть четыре главных правила закаливания. Первое. Закаливание должно быть регулярным и проводиться на протяжении всей жизни. Невозможно закалиться впрок на много лет вперед. Второе. Закаливание должно проводиться постепенно. Если незакаленный человек попробует искупаться зимой в проруби, то он не закалится, а заболеет. Начинать следует с малого и постепенно переходить к большему. Третье. Закаливание должно проводиться с учетом индивидуальных особенностей организма. Все люди разные, и общего рецепта закаливающих мероприятий не существует. Четвертое. Закаливание должно быть многофакторным. Следует использовать разные виды закаливания – Закаливание воздухом, закаливание водой и солнечной ванны. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Пятое. Закаливание нельзя проводить во время болезней. Шестое. Закаливание должно приносить бодрость и радость. Если после закаливающих процедур вы чувствуете недомогание, то значит что-то делаете неправильно. Седьмое. Помните, что закаливание – это всего лишь одна из составляющих здорового образа жизни. Не забывайте и про другие, такие, например, как правильное питание и полноценный сон. Закаливание воздухом является самым простым и доступным методом закаливания. Оно включает в себя воздушные ванны и продолжительные прогулки на свежем воздухе, который воздействует на кожу и тем самым совершенствует терморегуляцию организма. Воздушные ванны могут быть теплыми при температуре воздуха выше 22 градусов Цельсия, нейтральными от 21 до 22 градусов Цельсия, прохладными от 17 до 20 градусов Цельсия, умеренно холодными, от 9 до 16 градусов Цельсия, холодными, от 0 до 8 градусов Цельсия и очень холодными, ниже 0 градусов Цельсия. Начинать закаливание воздухом следует с теплых или нейтральных воздушных ванн. И в их продолжительность не должна превышать 5 минут. Постепенно можно увеличивать продолжительность принятия ванн и понижать их температуру. В теплое время года очень полезно спать на свежем воздухе. Солнечные ванны следует принимать до 11 часов утра и после 16 часов дня, то есть в периоды пониженной солнечной активности, иначе вместо пользы от них может быть вред. Начав с 10 минут, Можно постепенно увеличить продолжительность солнечных ванн до полутора-двух часов, но не более того. Полезность солнечных ванн возрастает, если не просто лежать или сидеть на солнце, а двигаться, гулять или играть в подвижные игры. И вообще, сочетание любого вида закаливания с физическими упражнениями очень полезно. Помните, что голова при принятии солнечных ванн должна быть покрыта каким-либо головным убором, иначе можно получить солнечный удар. Закаливание водой – очень эффективный вид закаливания. При нем увеличивается циркуляция крови в организме, в результате чего органы и системы организма дополнительно получают кислород и питательные вещества. Существует несколько способов закаливания водой. Самый щадящий из всех водных закаливающих процедур является обтирание, которое можно применять с раннего детского возраста. Обтирание проводится рукой, губкой или смоченным в воде полотенцем. В первую очередь обтирают верхнюю часть тела до пояса, после чего растирают ее сухим полотенцем, до появления ощущения теплоты, а затем точно так же поступают с нижней частью тела. Начинают обтирание с температуры воды 28-30 градусов Цельсия и, понижая ее на 1 градус Цельсия каждые 3 дня, доводят до 15-18 градусов Цельсия. Более эффективной процедурой, чем обтирание, является обливание. Обливание может быть общим – обливание всего тела или местным – обливание ног. Обливание проводится прохладной водой. Начинать, как и при обтирании, следует с температуры воды около 28-30 градусов Цельсия с постепенным ее понижением. После обливания, как и после обтирания, следует растереть тело сухим полотенцем, до появления ощущения теплоты. Вообще, если при закаливании водой используется прохладная или холодная вода, то в завершение тела непременно растирают полотенцем. Ножные ванны с прохладной, холодной водой и хождение босиком тоже оказывают закаливающий эффект. Закаливание душем более эффективно, чем обтирание и обливание. Душ может быть прохладным, холодным или контрастным с чередованием горячей и холодной воды. Начинают прием душа с температуры воды 28-30 градусов Цельсия и, понижая ее на 1 градус Цельсия, каждые два дня доводят до 15-18 градусов Цельсия или до более низких значений. Важно понимать, что слишком холодная вода не добавит здоровья, а вызовет простуду, поэтому соблюдайте чувство меры. Купание в водоемах – один из самых эффективных способов закаливания, сочетающий закаливание водой с воздействием на тело воздуха и солнечных лучей, а также с физической активностью плавание. Купание следует начинать при температуре воды не ниже 25-27 градусов Цельсия и заканчивать при температуре воды 15 градусов Цельсия. Нельзя купаться сразу после еды, поскольку это приводит к нарушению пищеварения и кровообращения. Первоначальное пребывание в воде должно длиться от 1 до 3 минут с увеличением этого времени до 20-30 минут. Лучшее время для всех водных процедур утренние часы после зарядки. От физических упражнений кожа согрета и сосудистая реакция при воздействии воды получается более резкой. Вдобавок утренние водные процедуры способствуют более скорому переходу организма в активное состояние после сна. Первая помощь при ранениях кожи, ожогах и обморожениях. При ранениях кожи следует обработать края раны каким-либо дезинфицирующим средством – спиртовой раствор йода, перекись водорода – и наложить стерильную повязку. Повязка предохраняет рану от вторичного инфицирования. Обратите внимание, обрабатывать следует только края раны, а не всю раневую поверхность. Недопустимо заливать дезинфицирующую жидкость в рану. Это может привести к повреждению мягких тканей и ухудшить заживление раны. Борьба с первичным инфицированием ран проводится в больнице врачами при первичной хирургической обработке ран. Есть только один вид ран, который следует промывать теплой водой с мылом – это укушенные раны. Их на догоспитальном этапе нужно промыть 2-3 раза с интервалом в 5 минут. Укушенные раны, даже самые незначительные, должны быть в срочном порядке показаны врачу. На рану накладывают несколько сложенных вместе слоев стерильного бинта марли, накрывают их тонким слоем ваты и перебинтовывают. Вату следует класть поверх стерильной повязки. но ни в коем случае не на рану. Вата нужна для того, чтобы впитывать отделяемое из раны и преградить доступ в рану микробам. Если повязка намокает, ее нельзя снимать, потому что это усилит кровотечение. Надо наложить поверх намокшей повязки еще один слой ваты, желательно толще первого, и прибинтовать его. При отсутствии стерильного материала можно использовать нестерильный, который желательно пропитать дезинфицирующим раствором. Вместо бинта для фиксации повязки можно использовать лейкопластырь. Ожогом называется повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры или едких химических веществ. В зависимости от повреждающего фактора, ожоги подразделяются на термические, тепловые и химические. Термические ожоги возникают в результате действия высокой температуры: прикосновение к горячему предмету, попадание на кожу кипятка, загорание одежды и так далее. Химические ожоги наблюдаются при попадании на кожу сильных кислот например, азотной, соляной или серной кислоты или едких щелочей, например, каустической соды. Все ожоги, независимо от вызвавшего их фактора, подразделяют на четыре степени потяжести поражения организма. Первая, самая легкая, степень ожога характеризуется покраснением участка кожи, контактировавшего с повреждающим фактором. Ожоги первой степени называются поверхностными ожогами. При второй степени ожога вместе воздействия повреждающего фактора появляются пузыри, наполненные жидкостью, содержащей белки. Стенка пузыря образуется отслоившимся эпидермисом, а белковая жидкость представляет собой продукт распада тканей кожи под действием повреждающего фактора. Пузыри нельзя вскрывать самостоятельно. Таким образом, в образовавшуюся рану можно занести инфекцию и замедлить заживление. Третья степень ожога характеризуется частичным отмиранием тканей на участке, подвергнувшимся воздействию повреждающего фактора. Четвертая степень ожога характеризуется сплошным омертвлением тканей на участке, подвергнувшимся воздействию повреждающего фактора во всю толщу вплоть до костей. Ожоги опасны не только местными повреждениями, но и воздействиями на весь организм в целом. При выраженных ожогах ожогах третьей и четвертой степеней происходит распад белков, в результате которого в большом количестве образуются ядовитые для организма вещества. Этот распад – ситуация экстренная, чрезвычайная. Организм не справляется с выведением продуктов распада белков. Они поступают в кровь, разносятся по всему организму, и вызывают его отравление. Вследствие этого, при ожогах большой площади, поверхности кожи или при глубоких поражениях тканей в первые часы после получения травмы может развиваться первичный ожоговый шок. При термических ожогах нужно как можно быстрее прекратить контакт с поражающим фактором, если человек сам не может этого сделать, например, освободить его от тлеющей одежды. Не надо стремиться удалять части одежды, прилипшие к ране, чтобы не нанести дополнительной травмы. И вообще, при оказании первой помощи, при ожогах и обморожениях, следует быть очень осторожным. При ожогах первой и второй степеней Обожженную поверхность следует охладить под струей проточной воды в течение 15 минут. Охлаждение вызывает сужение сосудов на участке поражения, что препятствует образованию пузырей. После охлаждения можно протереть пораженный участок ватным тампоном, смоченным слабым бледно-розового цвета раствором перманганата калия, или крепкого чая заварки. Перманганат калия и чай оказывают дубящее действие, препятствуя образованию пузырей. Если пузыри все же появятся, то их, как уже было сказано, ни в коем случае нельзя прокалывать. После того, как пузырь лопнет, на него накладывают стерильную повязку. При ожоге третьей и четвертой степени Необходимо наложить на поврежденную область стерильную повязку и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. Если из-за площади или локализации ожога наложение повязки представляет сложность, то пострадавшего нужно накрыть чистой простыней. Если есть время и возможность, то желательно прогладить простыню с обеих сторон горячим утюгом, Это единственный вид частичной стерилизации материала, доступный в домашних условиях. Характер оказания первой помощи при химических ожогах зависит от того, каким именно веществом они вызваны – кислотой или щелочью. Начинают в обоих случаях с длительного, в течение 10-15 минут промывания пораженного участка проточной водой. Это делается не только для охлаждения, вызывающего сужение сосудов, но в первую очередь для того, чтобы удалить с кожи поражающий фактор. Кислоты и щелочи удаляются очень тяжело. При ожогах растворами кислот после промывки водой на пораженный участок накладывают на 10 минут повязку из марли или ватный тампон, пропитанные двухпроцентным водным раствором питьевой соды сода нейтрализует остатки кислоты после снятия повязки кожу снова обмывают водой в течение одной минуты при ожогах растворами щелочей после промывки водой на пораженный участок накладывают на 10 минут повязку из марли или ватный тампон пропитанные 5-6% раствором уксусной кислоты, обычным уксусом. Кислота нейтрализует остатки щелочей. После снятия повязки кожу снова обмывают водой в течение одной минуты. Обратите внимание, при ожогах негашенной известью, оксид кальция, кальцио, пораженный участок нельзя обмывать водой. Это усилит поражение. Негашенную известь следует тщательно удалить с поверхности тела при помощи стерильного бинта марли или чистой ткани, а затем пораженный участок обильно смазывается каким-либо жиром, например, растительным маслом. Повязку на место ожога накладывать не надо. Слой жира защитит рану от проникновения микробов на время доставки пострадавшего в больницу. Ожог, негашенный известью, это единственный вид ожогов, при которых кожа пораженного участка смазывается жиром. При всех прочих ожогах так делать не надо, вопреки распространенному мнению, потому что жир ухудшает заживление. Запомните, жир при ожогах негашенной известью и асептическая повязка при всех остальных ожогах. Обморожение представляет собой повреждение тканей под воздействием низких температур. Не следует думать, что обморожение возникает лишь на сильном морозе, когда температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов Цельсия. При длительном пребывании на улице, при высокой влажности и сильном ветре обморожение можно получить и при температуре воздуха выше нуля градусов Цельсия. Обморожению способствуют следующие факторы. Тесная или влажная одежда и обувь, голод, переутомление, вынужденное длительное неподвижное положение. Под воздействием холода в тканях происходит изменение двоякого характера, степень которых зависит от уровня и длительности снижения температуры. При действии температур до минус 20 градусов Цельсия, большинство обморожений, основное значение имеет стойкий спазм мельчайших кровеносных сосудов, кожи, в результате которого ткани перестают получать питание с кислородом и начинают отмирать. При действии температур ниже минус 20 градусов Цельсия основное значение приобретает повреждающее действие холода на клетки организма. Клетки замораживаются, замерзает цитоплазма и гибнут. Признаки обморожения таковы. Кожа становится бледной, бледно-синюшной. Все виды чувствительности – тактильная, температурная и болевая – на пораженном участке отсутствуют или резко снижены. Вследствие снижения температурной чувствительности возникает парадокс. Человек не чувствует, что получил обморожение. При согревании в области пораженного участка Возникают боль, покраснение и отечность. При глубоком повреждении тканей могут появляться пузыри с прозрачным или кровянистым содержимым. Подобно ожогам, обморожение делится по своей тяжести на 4 степени. Обморожение первой степени, самое легкое, возникает при непродолжительном до 30 минут воздействии холода. Пораженный участок кожи бледнеет, но омертвение кожи не возникает. После согревания может появиться отек, который проходит через 5-6 дней. Обморожение второй степени возникает при воздействии холода свыше 30 минут. Характерным признаком обморожения второй степени – является образование в первые или вторые сутки после травмы пузырей, наполненных прозрачным содержимым. Обратите внимание, при ожогах пузыри образуются практически сразу, а при обморожениях – не сразу. При обморожении третьей степени образовавшиеся пузыри наполнены не водянистым, а кровянистым содержимым. Вследствие гибели клеток кожи по всей толщине после заживления поражений остаются рубцы, шрамы. Сошедшие ногти вновь не отрастают или вырастают деформированными. При обморожении четвертой степени, возникающем при продолжительном действии температур ниже 20 градусов Цельсия, омертвевают все слои мягких тканей, плоть до костей. Могут поражаться и кости. Все виды чувствительности утрачиваются полностью и не восстанавливаются после согревания. Поврежденный участок имеет выраженную синюшную окраску. Отек появляется сразу же после согревания и быстро нарастает. Пузыри отсутствуют. Отсутствие пузырей при выраженном отеке и стойкой утрате чувствительности является признаком обморожения четвертой степени. Первая помощь при обморожениях заключается в прекращении охлаждения, согревании организма, восстановлении кровообращения в пораженных холодом участках и предупреждении развития инфекционных осложнений. Первым делом пострадавшего следует поместить в теплое помещение и освободить от промерзшей одежды и обуви. Бытует мнение, что пораженные участки нужно растирать, но так можно делать только при обморожении первой степени, когда нет поражения тканей. Растирая пораженные ткани, вы усугубите травму. Запомните – Растирать пораженные участки можно только при обморожении первой степени. Растирание производится руками или сложенным в несколько раз куском ткани. После растирания следует наложить на пораженный участок теплоизолирующую повязку, толстый слой ваты между двумя слоями бинта марли. При обморожении второй, третьей и четвертой степеней Вся доврачебная помощь заключается в освобождении от промерзшей одежды и накладывание теплоизолирующей повязки. Можно дать пострадавшему горячее сладкое питье, чай с сахаром или вареньем. При обморожении второй, третьей и 4 степеней категорически нельзя растирать пораженные участки Об этом уже было сказано, но не помешает и повторить. Быстро отогревать пораженные участки, например, при помощи грелки. Втирать жиры в пораженные участки. Согревать пострадавшего при помощи дачи ему внутрь алкоголя. Обморожение первой степени не требует оказания специализированной медицинской помощи. При обморожении второй, третьей и четвертой степеней пострадавшего необходимо в срочном порядке доставить в больницу.